«Опять моя спешка», – раздосадовано подумал я, падая в коконе на огромной скорости в гущу боевых мастеров. хотел же мирно, по-хорошему встретить армию соседей, но нет. Обычный прыжок на стену превратился в самую настоящую бомбардировку. А после того, как я со десяток людей, многотонный 18-метровый в диаметре водный кокон наверняка покатится дальше, продолжая сминать оказавшихся на пути людей и находившуюся по направлению движения к колонну повозок, что выстроилась дальше вдоль дороги. Да что за засада! Я словно шар в Кегельбане. Однако существовала и еще одна проблема. Взлетел я высоко, и время падения хоть и длилось секунд 15, по ощущениям, растянулось на целую минуту. Я резко испугался, что щит вот-вот спадет, и я сам разобьюсь насмерть. За считанные мгновения до столкновения я решил срочно его обновить. Но этот страх сыграл со мной злую шутку. Вышло из этого всего нечто ужасное. Я никогда ранее повторно не активировал способность, когда щит уже был на мне. Даже во время экспериментов в лесу мне не пришла в голову эта идея. И вышло, что я не только сразу смял в кровавой лепёшке полтора десятка присевших на привал боевых мастеров. Повторная активация в гуще людей отсчитала вокруг уже существующего 18-метрового шара ещё 9 метров от границы и произвела повторный сбор воды. Разорвав и иссушив до состояния мумии всех, ничего не подозревавших, на попавших в радиус действия способности людей. У жертв усиленной печати не просто из всех щелей между сочленениями доспехов хлынула кровь и полезли в внутренности. Усиленная печать буквально сорвала с них плоть, формируя вокруг меня еще один слой щита, не успевший очиститься от включений и окрасившейся кровью жертв. Благодаря этой смертоносной повторной активации я увеличил объем и без того огромного щита и ожидаемо по инерции покатился дальше» превращая все на своем пути в раздавленное огромной массой кровавое месиво. Жуткие последствия моего совершенно спонтанного нападения на лагерь теократии, зверского иссушения и дорожки из раздавленных шаром воды вместе с повозками лошадей я обнаружил и тщательно осмотрел, когда щит наконец спал. По две сотни раздавленных в лепешку, обезображенных, мумифицированных трупов на месте моего приземления и еще около ста размазанных дальше по дороге и в повозках. и что самое обидное Ни одного выжившего, блядь. Даже извиниться за причиненный ущерб не перед кем. В груди все сжалось от боли искреннего сожаления. Простите, люди, я не специально, честно. Просто я неисправимый идиот. Поспешил, не проверил навыки. Но вы ведь тоже не просто поговорить с оружием в соседнюю страну пришли. С войной явились. Да встретили меня. Бестолкового самоучку, который просто еще не разобрался со своей возросшей силой. Этот случай стал для меня очередным ярким напоминанием, что семь раз отмерь и один раз отрежь. Легендарные боевые способности — это не игрушки.